Смотривая сейчас в души людей, раскрывшиеся ему по велению Божиею, отец Арсений испытал величайшее волнение. Господи, Господи, я жил среди этих людей и не замечал и не видел их. Сколько прекрасного несут они в себе, сколько здесь настоящих подвижников веры, нашедших себя среди окружающего мрака духовного и невыносимых человеческих страданий, и не только нашедших себя для себя, но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям, помогающих всем словом своим и делом. Господи, где же я был, ослепленный своей гордостью и малое делание мое, принявший за большое? Отец Арсений видел, что свет веры горел не только у заключенных, но был у некоторых людей охраны и администрации по мере сил своих и возможностей, совершавших добро, а для них это было большим подвигом. К чему всё это пронеслось в мыслях от царя Сине? К чему? Он стоял, всматриваясь в духовный мир людей, с которыми он постоянно жил, общался, говорил или видел, и каким неожиданно многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ним. Люди, казавшиеся в общей массе заключённых духовно опустошёнными и обезличенными, Несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест. А он, отец Арсений, живя с ними рядом, он, иеромонах Арсений, видел только около себя и не заметил их, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми. Господи, где же я был? Прости и помилуй мя, что я только видел себя и обольщался собой, мало верил в людей. Склонившись, отец Арсений долго молился. Поднявшись с колен, он увидел, что стоит ещё в лагере, но раскрывшееся ему видение лагеря исчезло. Пропали и нары, и барак. Отец Арсений стоял у выхода из лагеря, кинжальные лучи прожекторов пробегали по территории его, у ворот стояли часовые. Была ночь, лагерь спал. Обернувшись к лагерю, отец Арсений Благословил его и стал молиться о тех, кто оставался в нём. Господи, как я оставлю их? Как буду без них? Не оставив всех здесь живущих своей милостью, помоги им, и опустившись на колени в снег, стал молиться. Было холодно, ветер бросал снег, а отец Арсений стоял и ничего не чувствовал. Он долго молился и, поднявшись с колен, вышел из лакерей. Миновал охрану и пошёл по дороге. В темноте ночи где-то далеко-далеко горел яркий зовущий свет. Вот к нему и пошёл отец Арсений. Шёл легко, спокойно. Миновал лес, посёлок и вдруг вошёл в свой город, где была его, именно его церковь. Церковь, где он начинал служение. Церковь храм, в который он вложил вместе со своими духовными детьми много сил, чтобы восстановить старинное, древнее её великолепие. Что это, Господи? Почему я здесь? проговорил он про себя и вошёл в церковь. Первое, что он увидел, была икона Божией Матери, та древняя чудотворная икона с скорбный лик, который проникновенно и внимательно взирал на приходящих к ней. В церкви всё было так же, как он когда-то оставил её, но сейчас она была полна народа, причём собравшихся было необычайно много. Лица молящихся были радостными и смотрели на икону Божией Матери. Отец орасения пошёл к алтарю, молящиеся расступились, образуя проход, и он с восторгом и благоговением, смотря на иконы, как-то особенно легко шёл вперёд. Войдя в алтарь, стал готовиться к служению. Хотел снять телогрейку, чтобы надеть облачение, но кто-то стоящий рядом повелительно сказал: "Не снимайте, это тоже облачение для служения". Взглянув, отец Арсений увидел свою стёганку, но она была какая-то сверкающая, ослепительно белая. Надев епитрахиль, он стал совершать служение и удивился. Алтарь был залит ярким светом. Вся церковь светилась. Иконы как-то особенно выглядели на стенах, и казалось, ожили. Молящихся было много, и они все углубились в молитву, и при этом лица их были радостными. Совершая обедню, отец Арсений увидел, что вместе с ним служат иероскемонахи Герман, Ирий, Амвросий, диакон Пётр и ещё несколько ирив. И он Отец Арсений знает всех сослужащих с ним, а сбоку в алтаре скромно стоят владыки Иона, Антоний, Борис, его духовный отец и друг владыка Феофил, и они радостно смотрят на него, отца Арсения. «Господи!» — подумалось отцу Арсению, — «ведь они давно умерли, а сейчас здесь. Хорошо, что мы вместе». Служит отец Арсений, а душа его переполняет радостью. Молитва охватывает всего и поднимает ввысь. Благославляя молящихся, увидел отец Арсений, что стоящих он тоже знает. Вот дети его духовные, вот прихожане этой церкви, а этих встречал и общался в своих странствиях или лагерях, жил когда-то вместе с этими людьми. И все они за кого-то молятся, просят. Взглянул отец Арсений на этих людей и отчетливо понял, Что они, как и владыки и священники, сослужившие с ним, умерли, кто давно, а кто и недавно. Матерь Божья, что же это такое? Пронеслось в мыслях о царе Синии, но не ответив себе на этот вопрос, он весь ушёл в служение и молитву. Совершает обедню отец Арсений и чувствует, что сгорает он от радости и тепла внутреннего. принял святых тайн, окончил служение и припал к образу Царицы Небесной Владимирской, моля о прощении грехов своих. «Призвал меня, Мать и Божия, на суд свой Отец Небесный, ибо умер я, не остави меня грешного, и буди заступница и ходатайца о душе моей грешной у Царя Небесного. Не остави меня, на тебя уповаю, аз есть грешен и недостойн». Моляся о прощении грехов своих, просил он Матери Божией не оставить своей помощью всех, кого знал и кто оставался в миру. Просил за детей своих духовных и за тех, кто в лагерях с ним жил и там оставался. Просил за Алексея студента Сазикова, Авсеенкова, Абросимова, Олчевского и многих-многих лагерных. Ушёл весь в молитву, забыл о времени. И так просил царицу небесную, что, казалось, молящаяся в храме слышали его молитву. Испрерывно повторяя: "Мати Божие, не оставь их, страждущих", плакал обоставленных на взрыд, заливаясь слезами. Сжимается, ноет сердце от царь Сине. Как же будут жить друзья его оставленные в лагере? Знает, тяжко там, невыносимо. И припадая к иконе Божией Матери, просит и просит не оставить друзей его, помочь им, облегчить страдания и муки, превышающие меру человеческих тягот. И вдруг услышал голос, исполненный необычайной мягкости, отчётливости и в то же время повелительности. Не пришёл ещё час смерти твоей, Арсений, должен ты ещё послужить людям. «Господь посылает Тебя помогать детям моим, и иди и служи, не оставлю Тебя помощью Своею». Отец Арсений поднял голову, взглянул на икону и увидел, что Матерь Божия как бы сошла с иконы и стоит на месте ее. Отец Арсений, пораженный, упал у ног Матери Божией и только повторяет, «Матерь Божия, не остави их, помилуй мя грешного». И опять услышал голос: Подними лицо своё, Арсений, взгляни на меня и скажи мне, что хотел сказать и думал. Поднял лицо отец Арсений, всклянул на мать Божию и поражённый добротой её и величием неземным, склонившись низко, сказал: Матерь Божия, владычица, да исполнится воля твоя и Господа, но я стар и немощен. Смогу ли я послужить людям, как ты владычеша хочешь? А мать Божья продолжала: "Не один ты у меня Арсений, со многими людьми служить мне будешь, помогут тебе, и ты с ними многим поможешь. Показал тебе Господь сейчас, что у него помощников много, показал тебе Господь души людей, населяющих лагерь. Не думай, что ты один совершаешь добро. Во многих людях живет вера и любовь. Иди и служи мне, помогу тебе. И почувствовал отец Арсений, что коснулась головы его рука Матери Божией. Встал отец Арсений с колен, вознес молитву еще и еще раз, снял епитрахиль, поклонился всем молящимся и священству и опять понял, что всех молящихся в храме знает, Большинство из них провожал он в последний путь и жизнь свою как-то связал с этими людьми. Подошел к царским вратам, встал на колени и, поднявшись с колен, обратился к молящимся, прося их молитв и помощи, и пошел к выходу из храма, благословляемый народом. Вышел из храма, душу переполняла радость. Идти было легко, шел к бараку в лагерь. Лес, дорога, дома всё мелькало и неслось мимо него. Прошёл мимо охраны, вошёл в барак, увидел свой лежак, тело своё лежащее на нём, людей, окружавших его, вошёл, лёг на лежак и услышал разговор. Всё теперь холодеет. Умер наш отец Арсений. 5 часов уже прошло, скоро подъём, придётся сообщить старшему. Кто-то из окружающих продолжал осиратьёл барак, многим помогал, мне оборовшемуся всю жизнь против бога, показал его и показал делами своими. Неожиданно отец Арсений глубоко вздохнул и испугав и поразив всех окружающих, проговорил: "Уходил я в храм. Да вот мать Божия сюда к вам послала". И слова эти никому не показались странными или удивительными. Так неожиданно поразительным было его возвращение к жизни. Недели через две встал отец Арсений, но как-то странно ему всё стало в бараке. По-другому и жизнь, и люди видны. Всё ему, чем могут помогают, кто что может от обеда урвёт и несёт. Натираться справедливый масло сливочного стал приносить и Сазикову отдавал для отца Арсения. Встал, ожил отец Арсений, тяжёлая болезнь ушла. Господь и мать Божия послали его служить людям, послали в мир.